Колдун — слуга дьявола. Мрачная огромная комната, выдержанная в чёрных тонах, с зашторенным единственным окном, выглядела ужасно. В склепы то проникал свет и воздух, а здесь сама атмосфера давила и прессовала любого, кто волею случая попадал в руки злодея. Страх охватывал, стоило только приоткрыть дверь. В день пропажи настасьи колдун распсиховался не на шутку. Он носился по комнате, словно ошпаренный кипятком, хватался за голову, взъерошил волосы так, что они стояли дыбом. Исчезновение Анастасии существенно ударило по его самолюбию. Эго злодея было не зложено, тщеславие взвыло, устроив ему душевную порку. Впервые он недосмотрел свою жертву. Не успел приручить, сделать безвольной, и послушной, превратить ее надо было сразу же в травоядное животное, пусть и служила бы мне, не дожидаясь вот такого прескверного сюрприза. Потерял девочку. Кто же посмел проникнуть в мое жилище и выкрасть ее, а? Кто решился подойти к жилищу колдуна? Я спрашиваю, что, перестали меня бояться? Спесь взыграла в нем и доводила до бешенства. Ох, и отыграюсь я на ком-то. Только бы узнать, чья это затея. Кто осмелился переступить через мои законы и нарушить правила, установленные мной. Не прощу. Завтра же устрою лесным жителям горькую жизнь. Побегут отсюда, сверкая пятками. Но им ничего не поможет. Всех уложу одним взглядом. Даже руки поднимать не придется. Он тяжело дышал. Изнутри его било током от негодования, и вдруг прозрение. «Она права, что не захотела со мной остаться. Кто я? Проклятый богом колдун, лишённый всех земных радостей. А всё почему? Когда-то давно, да-да, то было в далёкой юности, продал душу дьяволу, собственной кровью скрепил договор. Безумец! Теперь и плачу по счетам, так мне и надо». Был я тогда молодым, неумелым, глупым, но влюбленным в себя и чрезмерно тщеславным, стремился к несметному богатству, хотел повелевать людьми, миром и всех поставить себе на службу, подняться над вселенной и решать судьбы тех, кто встречался на моем пути, слишком много возжелал. Но за что бы не ни брался, ничего не получалось. Старался быть похожим на везунчиков успешных, из кожи вон вылезал. Изо всех сил стремился выделиться из массы, делал над собой невероятные усилия, но меня не замечали. Перепробовал все, а результата достичь не смог. Тщеславие терзало душу и стрепало нервы. Я завидовал каждому и всем, кому удавалось хоть как-то пробиться и выделиться из серой массы. Я же брезгливо поглядывал на людей, ставя себя выше их. У меня была жажда успеха, славы и полного поклонения своей персоне, обожествления себя. На одной ступени с Богом захотел оказаться. Смешно до слез. Размечтался, возжелал властвовать над людьми. И что из этого вышло? Вместо вселенского поклонения, безграничной власти и богатства, что я получил? «Как сейчас помню тот день. Я сидел в своей комнате, раздосадованный, и задумчивый. Вот бы мне обрести невиданную власть над людьми, самому решать, как наказывать неугодных мне, вершить суд над ними. Пусть меня боятся и преклоняются в страхе. Да, я этого хочу». Рисовал в голове уродливые картины и смаковал их в полной уверенности, что все уже свершилось. Не успела помниться, в открытое окно ворвался сильный ветер. Я по инерции вскочил, чтобы закрыть окно. Только присел в кресло, как услышал за спиной, мягкие, легковесные, схожие с кошачьими, почти неслышные шаги. Обернулся. Передо мной стояла крупная фигура в черном длинном плаще, шляпе, из-под которой выглядывали рога. Руки прикрыты чёрными перчатками, его лицо было омерзительным, прищуренные глазки пробуравливали меня взглядом, увесистый крупный нос крючком, спадавший на верхнюю губу искривившегося рта, в голумливой и ехидной гримассе. У меня внутри всё похолодело, тело от кончиков пальцев на ногах и до макушки головы накрыла горячая удушливая волна, стало тяжело дышать. Чёрт изволил явиться. Это точно не к добру. Он подслушал мои мысли и решил, что я попался в расставленные им сети. Посмотрим, кто кого переиграет. «Я вижу, ты уже всё решил, мой мальчик. Осталось подписать договор, скрепив его кровью вместо печати, и всё пойдёт как по маслу. Ну что, готов?» «Кто вы? Не догадываешься?» «По виду дьявол. Вот видишь». «Догадался сам без моей подсказки. Мне даже представляться и расшаркиваться перед тобой не пришлось», — громко захохотал он. «Вы себя в зеркале видели. Много ума и знаний не требовалось, чтобы догадаться, кто вы. Покрасовались изрядно. Теперь убирайтесь вон, в свой ад. Я вас не звал сюда. Утомили вы меня». Дьявол изменился в лице. Оно стало серым, злым, слетела фальшивая улыбка, и его взгляд наполнился ненавистью. «Не заносись, щенок, мальчишка, как бы самому там не оказаться», — пригрозил он. «Мыслишки-то твои наказуемы, имея в виду, я второй раз не предлагаю. Ну так как, будешь подписывать договор?» «Хочу услышать, вы все исполните, что я хочу, и в точности, без ваших вариаций». «Разумеется», — склонился дьявол в реверансе и встал в позу, будто на балу перед дамами расшаркивался. «За этим я здесь, но без договора дело не сдвинется», — настойчиво утверждал он. «Тогда подпишу. Давайте свой договор и убирайтесь отсюда вон». Сатана слащаво улыбнулся, прислуживая, склонился надо мной. Рука в чёрной перчатке протянула лист, исписанный мелким почерком, и положила на стол перед моими глазами. Он ткнул пальцем место, где расписаться. «Вот так!» — «Да!» — довольно произнёс повелитель. «Теперь скрипим кровью!» Достал из планки на плаще длинную толстую иглу, сорвал перчатку, Нанёс укол, и густая липкая капля медленно потянулась на лист рядом с его подписью. «О, сделано! Теперь твоя очередь, мальчик!» — с явным удовольствием проговорил дьявол. Я незамедлительно проделал то же самое, только бы поскорее избавиться от его присутствия. Капля моей крови стекла с пальца моментально, будто её разбавили водой. Достигнув листа, растеклась, нарисовав странный узор. Я очень удивился. «О, вот и предначертание твоей судьбы! Зигзаги — твои колебания, но ты всё равно не разберёшь, что толку объяснять. Только мне доступен язык крови». Искрежища зубами от внутреннего напряжения, вырвал из-под моего пира лист. Я почувствовал, дьявол торжествовал. «Поздравляю тебя!» Ты получил достойную должность, слуга дьявола. А я бы добавил моего вдохновителя. С этой минуты совместными усилиями мы весь мир поставим себе на службу, сделав людишек подопытными кроликами. А-ха-ха! Не скрывая явного удовольствия от своей победы надо мной, надрывался от хохота сатана. Его истерический смех барабанной дробью прошелся по моим ушам и оглушил. Я прикрыл их ладонями, и даже это не помогло. Дьявол хохотал надрывно, так, словно молотом по наковальне отбивал. Его надрывный смех пробивал мои перепонки с невероятной силой. В ушах появилась острая боль, и вся голова загудела, а он не обращал на меня никакого внимания. Я опустил голову, накрыв ее руками. «До встречи, мой мальчик», — услышал я. Приподнял голову, увидел, что мой незваный гость так же незаметно исчез, как и появился. Вот когда я, наконец, испытал облегчение, но, к своему сожалению, не отдавал себе отчета в том, во что этот союз и совместное творчество с дьяволом выльется для меня. С этого дня в меня вселилась какая-то звериная сила. Я, не ведая, что творю, совершал страшные, дикие поступки. Способность превращать людей в бессловесные предметы мебели, животных, присмыкающихся, большинство из которых были ядовитыми и несли смерть, меня воодушевляло. Я дошел до пиковой крайней точки и научился превращать людей даже в пыль. Весь ужас заключался в том, что я не особо задумывался над своими поступками. Результаты вдохновляли меня, и я блаженствовал. Мною руководил дьявол, он повелевал, я исполнял. И при этом не испытывал никакой жалости к тем, кого без видимых причин жестоко наказывал. Но с каждым новым превращением я сам терял человеческий облик и превратился в чудовище. Это возбудило в душе еще большее отвращение и чувство ненависти к людям. Я стал бешеным и опасным, меня прозвали колдуном и за версту шарахались. Облик настоящего чудовища заставлял всех обходить меня десятой стороной и дрожать от страха. «Пусть, пусть боятся, мне это на руку», — решил я. Я тогда не понимал, что сам обрёк себя на одиночество. «Гляди, гляди, не отвращай свой взгляд, читай любовь в моих глазах влюблённых, лучи в них отражённые горят, лучи твоих очей непобеждённых». Мэри Годвин. А эта беззащитная, чистая девочка попала в лес и совсем одна. Нежнейшее существо с глазами цвета лазуревых небес и ангельским голосом, не заметив, угодила в яму волчьей стаи. Повезло, что в норе никого не было. Звери отправились на охоту в поисках пропитания. Я вытащил её оттуда и отнёс в своё жилище. Она сильно ушиблась, даже на голове под волосами и на лице были раны. Не могла произнести ни звука от невыносимой боли, только вся сжалась и, прикрыв глаза, тихо стонала в забытии. Я уложил её на кушетку, поил отварами, прикладывал компрессы к ранам. Очнувшись, она увидела меня и заплакала. Конечно, жуткая картина, чудовище рядом. Что и говорить, если волки, за версту учуя в меня, прятались, чтобы не попасться мне на глаза. Они чувствовали во мне лютого зверя, с которым им не справиться, и подчинялись. Бедняжка не сразу разглядела во мне человека, лишь присмотревшись и услышав мой голос, спросила. «Вы заколдованы?» «Почему ты спрашиваешь?» — отозвался я. «В ваших глазах нет-нет, а проскальзывают искорки человеческого сострадания. Надо бы вам найти противоядие, и вновь станете человеком». Я онемел, услышав её слова. «Юная барышня, совсем ещё девочка, одна единственная разглядела во мне человеческую сущность, а я не уберёг её, а ведь в ней заключалось моё спасение». Помню, дьявол как-то сказал между делом. Если в душе во весь голос заговорит желание снова стать самим собой, самостоятельно сделать этого не сможешь. Это произойдет только в том случае, когда тебя полюбит земная женщина с чистым сердцем. Запомнил его слова, словно у меня на лбу каленым железом выжгли их. «Не уберег, пропащий человек». Так и спущу последний дух в облике чудовища В этом проклятом лесу и у богом жилище По делам мне Эта девочка, божий ангел Человек, наделенный редкой душой Возымела надо мной власть Я ведь до нее любви не знал Это чувство мне было чуждо Ради нее я бы поборолся с дьяволом за остаток своих дней Так неистово захотелось изменить судьбу Появилось устойчивое ощущение, что Господь не послал мне ниточку для спасения. Но, как видно, не судьба. Кто-то опередил мои желания и выкрал ее. Не любят меня в лесу. Никто не любит. Есть за что. Лишили меня последней надежды. Впервые колдун задумался над своей загубленной жизнью и пригорюнился. Схватка с дьяволом для меня была бы очень опасной и наверняка смертельной, но ради неё я готов был рискнуть.